Глава девятая Когда я вернулся к истоку, все было готово. Ребята постарались отлично и подготовили к площадку к обороне. Часть барьеров, лежавших на складе, поставили вокруг подстанции и превратили небольшой холм в маленькую крепость с буйволом в качестве передвижной башни. Мины и ловушки, расставленные по округе, были рассчитаны на демонов, Но и людям придется не сладко, если правильно их применить. Саня тоже подготовился, хотя нервничал. Второй день всего работает, а уже такие дела, да и предельно важная роль, рассекать по заминированному полю, заводя противников западню, но самому при этом не подорваться. Да и вообще, как-то слишком быстро нам пришлось столкнуться с серьезной угрозой. Конечно, это не слишком хорошо, но позволят сплотить команду куда быстрее штатных аварийных выездов. Тем более от слабого звена избавились. То, что я вернулся один, остальные восприняли молча. Во взглядах читались вопросы, но вслух никто ничего не говорил. Видимо, все все понимали. Ну ничего, справимся. Однако я подстраховался. Перед возвращением на исток... Заглянул к Звонареву и потребовал помощи корпоративной службы безопасности. Их сейчас было немного в Тунгусе, но пускай корпораты покажут, на что способны. Правда, был один момент. У меня имелись подозрения насчет связи Звонарева с браконьерами. И если он не поспешит на помощь, подозрения только укрепятся. Так что проверим корпората на вшивость и будем готовиться к худшему сценарию, в котором Гельд, не успеет договориться с ублюдками. А СБшники забьют болт на боевую поддержку. Происшествий не было, спросил я Генку. Все спокойно. Хотелось бы, чтобы так и оставалось. Согласен. Чтобы время текло быстрее, я продолжил накидывать идеи по многоснабжению истока. В бытовке бригадира как раз лежали планы по строительству и проект, в котором было допущено несколько серьезных ошибок. Скопировал файлы на свой планшет и перенес несколько опор. Прикинул, что мощности нужно заложить больше, как минимум, чтобы удвоить питание защитных барьеров. Неплохо бы расчистить лес пошире, для увеличения обзора, но это уже скорее к строителям. Тут я исходил из соображений не инженера, а военного командира. За работы часы пролетели незаметно. Солнце клонилось к закату, и я надеялся, что Адам сидорович успеет таки договориться с браконьерами, и подготовка к обороне окажется всего лишь перестраховкой. Но надежды не оправдались. — Сергеевич едут! — воскликнул Генка. Бояр звякнул турелью, поворачивая стволы на звук приближающихся машин. Десять штук, между прочим. Вездеходные, тюнингованные монстры ощетинившиеся зубастыми бамперами и бронированными рамами. — В каждом наверняка по четыре-пять человек, а значит, нам придется иметь дело с полусотней вооруженных людей, привыкших убивать. И не факт, что только животных. — Ёшкин рот! — выдохнула Дина. — Помнишь свою роль? — спросил я, напоминая о важном. — А? Да. Взбодрилась девушка и шустро спряталась в кузове буйвола. — Я стоял перед бетонным укрытием, одним из множества расставленных в шахматном порядке вниз по пологому склону. Да уж, конечно, боевые навыки входили в перечень должностных обязанностей инженера-оперативника, но кто ж мог предположить, что применять их придется против людей? Браконьеры встали шеренгой перед крайними барьерами. Округу заполонил рев моторов, ляск металла, Гости явно прихватили немало магических штук. На языке появился еле заметный привкус магического поля. Я поудобнее обхватил рукоять пистолета и поймал себе на мысли, что нам понадобится арсенал покруче. Из дальнобойного оружия, если не считать турели. Самым мощным владела Дина. Ее карабин пока что взял себе Генка. Иван с Глебом следили за флангами и тылом. Кто знает, может браконьеры решат обойти нас сзади или демоны опять нагрянут, почуяв всплеск магического поля. Из самой внушительной машины со стороны переднего пассажирского места вылез грозного вида мужик. Он был одет в камуфлированную форму с тяжелыми ботинками и защитными вставками, но без шлема. «Ваш главный здесь!» — крикнул он. «Здесь!» — ответил я. «Отлично!» «Давай побазарим нормально, без стволов!» Он демонстративно снял с себя боевые блоки и отложил на капот винтовку. Мне пришлось повторить то же самое, а затем мы направились навстречу друг другу и встретились как раз посредине редутов. «Меня звать Волк. Я тут все решаю». Прорычал грозно браконьер. «А ты?» «А я человек. Решил сострить. Понятное дело, Волк — прозвище». Не станет он называться настоящим именем, но он слишком уж забавно выставлял себя главарем. Будто очень боялся спалиться и делал именно это — полился Смешно, смешно. Будто реальный зверь прогрохотал волк. Он осклабился довольно жутко. Видал я такие оружия. Ему не терпится устроить бойню, но, думаю, главарь браконьеров тоже не хотел поднимать лишний шум. «Товар приготовили?» «Товара нет. Вы поворотом ошиблись. Тут строительство истока идет, а рынок дальше по дороге». Почему-то в такие моменты прямо-таки хотелось пошутить. Кто знает, может, смех убережет нас от беды. Но нет, чувство юмора у оказалось скверным. «Слышь, хорошо тковать!» Либо гони кассеты, либо нам придется их от ваших потрохов очищать. Но он хотя бы забыл, что я не представился. Называть свое имя какому-то отморозку не хотелось совершенно. Однако я понял одну очень важную вещь. Одновременно и хорошую, и откровенно хреновую в данной ситуации. Волк... «Точно не главарь всех браконьеров, а значит, тут не все. Это плохо, потому что перебить нынешних гостей будет мало. А значит, либо ждать мести, либо тащиться в лагерь с ответным визитом и завершать дело». Оба варианта обещали кучу проблем и рисков. А вот положительный момент заключался в том, что Адам сидорович еще мог успеть договориться. И, надеюсь... Он прямо сейчас беседует с настоящим главарем браконьеров. «Вам мои ребята уже все объясняли. Стальным голосом сказал я. Лавочка закрыта. Барыгу пустил на шашлык демон, а мы подобными вещами не занимаемся». «Да мне плевать!» Волк смачно харкнул под ноги. «Бабки уплочены. Гоните товар!» Я тяжело вздохнул. Видимо, Степан Степанович действительно взял аванс. Перед тем, как вернуться к истоку, я заглянул в больницу и не обнаружил там своих знакомых строителей. Доктора сказали, что они поспешно собрали вещи и выписались, отказавшись от госпитализации. Вроде как уехали из города. за саранцы. Знали, что браконьеры приедут и потребуют выполнения сделки. Чутье не обманывало. — Деньги вернем. Вопрос закрыт. В сейфе пачки до сих пор валялись. Надежды на такое легкое разрешение проблемы было мало, но все же нет. — Твою мать, как там тебя? — он нахмурился. Видимо, пытался вспомнить, говорил ли я ему свое имя. — Короче, нам нужны акумы, без них не уйдем. А деньги давай и их тоже. Мы найдем, куда потратить и ухмыльнулся, мерзко так, словно собрал в своей кривой усмешке все пороки общества, которые хотел воплотить в жизнь. Я взглянул ему через плечо на пустующую дорогу. Ни следа спешащих на помощь корпоративных бойцов и людей Сидоровича не было. Похоже, придется справляться самим. «Но!» — нетерпеливо рыкнул волк. Краем глаза я заметил сверкнувший в рукаве кончик клинка. Не магического, а обыкновенного, что было редкостью в этом мире. И понял, что правильный ответ только один. Смотри, жар птица. Ахнул я, расширив глаза, и указав пальцем позади него. Че? Удивился волк и невольно чуть повернул голову. Он быстро спохватился, и в его руке появился нож, но я оказался быстрее. Со всей силы хлестким ударом зарядил челюсть. Отдача отозвалась в костяшках, а щелчок разошелся эхом по воздуху. Противник удержался на ногах, но поплыл. Воспользовавшись этим, я выхватил нож из его руки и полоснул им по горлу ублюдка, после чего нырнул в укрытие. А секундой позже началась перестрелка. Турель загремела, осыпая браконьеров магическими снарядами. Те отражались от силовых щитов на машинах, а в ответ летели вражеские заряды. «Игорь, лови!» — крикнул Генка, бросая мне два боевых блока. Я поймал первый, генерирующий защиту, а второй отскочил, отбитый случайным выстрелом, и отлетел на несколько метров в сторону. «Зараза!» — прошипел я. Укрытие дрожало и трещало. Скоро его разобьет. Застранцы старались стрелять не в отметку за убийство своего главаря. Пространство вокруг заполнилось магическими снарядами, стрекочущими по воздуху, носящими смертельную угрозу. Однако сидеть на месте нельзя. Я активировал щит и рывком добрался до следующего укрытия, истратив половину заряда и едва не лишившись ноги. Стреляли браконьеры метко, ничего не скажешь. Заревел Буйвол, ему стоять на месте тоже было нельзя. Несмотря на куда более мощную защиту, такой плотный огонь скоро не оставит от него и следа. Поэтому Саня рванул по заранее намеченному маршруту, стараясь уменьшить плотность вражеского огня. Этот маневр дал мне немного времени сделать еще один бросок, И, наконец-то, удалось добраться до второго блока. Теперь в одной руке я сжимал стальной охотничий нож, а в другой пистолет с полным магазином на двадцать выстрелов. Положение не такое уж и плохое. Но браконьеры будто прочли мои мысли и погнали машины вперед. Сане было приказано придерживаться маршрута и ни при каких обстоятельствах от него не отклоняться. Поэтому помощи пока ждать не стоило. Мелкими перебежками я отступал к задним редутам и отстреливался в ответ, наград летящих в мою сторону снарядов. Пытаться пробить автомобильные поля обычным пистолетом было бы глупо, но наши имели увеличенную мощность, поэтому урон наносился существенный. Однако я бил прицельно, в каждой защите имелись бреши, и магическое в этом не отличалось. На машинах браконьеров стояли отдельные блоки щитов, и когда бояр попадал по ним из турели, волна помех позволяла определить границы, между которыми я и целился. Было непросто. Находясь под плотным огнем, стреляя по движущимся целям, пришлось выпустить десяток зарядов в никуда. Но один все-таки попал. Да, прорычал я когда под капотом одного из внедорожников вспыхнуло багровое облако. Машина подскочила на месте, рухнула обратно на колеса и едва не перевернулась, упав во враг. Но салон уже наполнился дымом, и из кабины вываливались задыхающиеся люди. Их тут же заслонили два других внедорожника, а по мне стали стрелять особенно активно, меня попутно заставили убраться за укрытие усиленными залпами. Поэтому добить ублюдков я не успел. Буйвол продолжал петлять между редутами по безопасным тропам, заманивая браконьеров. И этим спас меня от разозлившихся стрелков, которые почти снесли все укрепление и грозили достать меня мощными зарядами пулеметов. Как спас? Устроил большой взрыв. Два внедорожника, взобравшиеся на середину редутных рядов, неподалеку от того места, где я встретился с волком, вдруг взлетели на воздух, ослепив яркой алой вспышкой. Дина очень умело подобрала момент и уничтожила сразу две вражеские боевые единицы, потратив всего лишь одну мину. Сквозь треск огня магического поля и лязг металла доносились ругань и проклятие браконьеров. Я усмехнулся. Взрыв напугал остальных, и машины рванули обратно. Но тут сдетонировала вторая мина. Третья машина подпрыгнула в багряном фейерверке. Металлический привкус усилился, магическое поле охватывало все большее пространство и набирало плотность. Это нехорошо, но инженеры-оперативники куда легче переносят такие нагрузки, чем браконьеры. Остальные враги, кстати, умудрились добраться до безопасной зоны, но продолжали остервенело отстреливаться. С позицией Глеба и Ивана вдруг раздался шум. «Твою мать! Неужели они и правда послали часть людей в обход?» Но ответ я получил быстро. «Демоны!» — кричал в рацию Глеб. «Их тут под сотню!» Не знаю, увидели браконьеры новых гостей или решили, что дальше атаковать нас не стоит, но уцелевшие машины, прикрываясь шквальным огнем, рванули прочь. Очень вовремя потому что Буйволу теперь требовалось переключиться на новых врагов. А сам я побежал на противоположную сторону Редутов, подхватил свое снаряжение, приземлился возле Ивана и принялся отстреливаться от полчищ демонов. Картина предстала довольно ужасающая. Черные рогатые твари закрыли собой все вырубленное поле, вываливаясь из леса, словно тот из теней под кронами изрыгал их на нашу голову. Признаюсь честно, меня пробрал страх. И это хорошо. Только больной не побоялся бы такого зрелища. Все боялись. Из рации один за другим и вперемешку летели приличные и не очень возгласы, что думали мои ребята о текущей ситуации. Ситуация и правда хреновая. Форс-мажор, мать его. И гребаные СБшники до сих пор не появились, даже после ухода браконьеров. Придется выруливать самим. «Какого хрена их тут столько собралось?» — вопрошал Глеб, не переставая опустошать магазины. «Я с опаской подумал, что боезапас -то у нас не бесконечный, и на браконьеров мы потратили немало». «Слишком много магической активности», — дрожащим голосом поведала Дина. «Их привлекли выстрелы и взрывы». — Ненавижу браконьеров, — рыкнул Иван. А я понял, что отстреливать этих тварей бесполезно. — Всем отставить огонь, — приказал я в рацию. — Саня, это твой звездный час. Замани демонов и веди их вокруг подстанции по ряду там, понял? — Понял! — тут же отозвался Саня. Даже сквозь помехи рации я чувствовал, как он боится, но Буйвол совершил резкий маневр, и направился в сторону черных полчищ, петляя между заграждениями. Я тем временем забрался повыше, наблюдал, корректировал и жутко беспокоился за ребят. Бояр выкашивал сразу по несколько демонов за раз, и весь покрылся красноватой пылью, но некоторые все же умудрялись цапнуть нашего буйвола. Однако их клыки били по магическим щитам, и шипастой арматуре, которую навесил Саня. Несколько демонов разом набросились на машину, но также разом от нее и отлетели, брызгая черной жидкостью из ран. Это была их кровь. Вязкая субстанция растворялась прямо в воздухе и обращалась в магическое поле, усиливая помехи. Тоже опасная штука, между прочим, потому что скачки поля вредили людям. Но сейчас орда чудищ была опаснее. Сане удалось приманить стаю, и вожаки послушно устремились следом, уводя за собой всех остальных. А затем мне пришлось только наблюдать, потому что остальное зависело от мастерства Сани. И парень справился на все сто процентов. Он завел большую часть демонов на минное поле. И когда уже догнал хвост стаи, что его преследовало, а опомнившиеся твари повернули в его сторону, резко рванул прочь. И не в центр, а к просеке, по которой скрылись браконьеры. И когда он оказался за границей минного поля, я скомандовал «Дина, давай». И редуты охватили волны взрывов. Мы с Иваном, Глебом и Генкой укрылись в подстанции. Ее защищал мощные магические щиты, и ударные волны лишь сотрясали стены. Находиться здесь было небезопасно, снаружи просто несовместимо с жизнью. Поэтому пришлось ждать, пока земля дрожала под ногами, генераторы издавали щекочущие нервы треск, а демоны с рычанием, хрипом, воплем разрывались на куски. Магические щиты тревожно звенели. «Плохой знак! Неужели их не хватило?» ответом послужила новая тряска искра из щитовой и нехороший гул прокатившийся снаружи поле скоро рухнет взволнованно предупредил генка не рухнет заверил я и повес в щитовую что вы делаете хором спросили иван с глебом кажется они догадались но я все же ответил перенаправляю мощность на щиты под станции Еще оставалась защита скважин и складов. Их трогать не стал. Но полученной мощности хватило, и тряска улеглась. Когда все закончилось, мы еще несколько минут сидели неподвижно, в ушах. Гудело так, что казалось, я оглохнул. Но затем мы осторожно выглянули наружу. Убедились, что опасность миновала, и вышли на улицу. Рытвины и воронки от взрывов покрывали все вокруг в радиусе сотни метров. Машины браконьеров, уцелевшие после первой битвы, теперь разлетелись на обломки и торчали то тут, то там обгоревшими кусками. Мне даже не по себе стало от этого зрелища, но победа выглядела именно так. А еще она воняла кровью демонов, напоминавшей сжженый деготь, металлом и горелой землей. Бойвол спокойным ходом возвращался на базу. Из окна высунулась Дина. Наверное, радовалась, что додумалась спрятать мотоцикл в кузов внедорожника. Иначе от него сейчас мало бы что осталось. Бытовки, кстати, тоже не выдержали. Мощность я перенаправил от них. — Наши денежки! — печально проскулил Генка. Все, что Степан Степанович заработал нечестным трудом, сгорело в очищающем пламени взрывов. — Получилось! — заверещала Дина, выскочив из буйвола. — Поверить не могу! Ура! Ее немного шатало после дикой гонки, но головокружение в данном случае — небольшая плата за жизнь. Головокружение и небольшое состояние, в общем, даже немного обидное Мы не заводили разговор, что будем делать с деньгами, потому что они сулили кучу проблем, но теперь проблем хватит и без них. «Кто-то едет!» — встревоженно усталым голосом предупредил бояр. Чертыхнувшись, я выдвинулся вперед. «Если вернулись браконьеры, то дело наше хреновое, отбиться вряд ли сможем». Но это были не они. Запоздало явился мой новый знакомый, Адам Сидорович. Он вышел из черного тура новой модели, куда дороже той, что была у Михая. И с черной лакированной тростью в руке направился ко мне, попутно осматривая последствия битвы. — вы умеете наделать шуму, Игорь Сергеевич? — скучающим тоном протянул он, встав напротив. — Умею, — кивнул я. — А вот вы оказались куда менее полезны, чем хотелось бы. — Да? — не стал возражать он. — Но у меня есть еще более скверные новости. Я напрягся. Адам Сидорович смотрел на меня холодными глазами человека, осознавшего, сколько дерьма предстоит разгрести. И складывалось такое ощущение, что в произошедшем винил он меня. Что ж, отчасти это было так, но только отчасти. «Говорите», — процедил я, — «должен отметить, мне все же удалось договориться с медведем, главным среди браконьеров. Он согласился оставить вас в покое, и мы мучались остановить посланных к истоку людей». «Что ж не позвонили?» — прорычал я. «Это что ж, все было зря? Если бы грёбаный волк набрался терпения и не стал торопить меня, светя оружием, разошлись бы миром?» — Хотя нет, Сидорыч ехал слишком долго. Тому дуболому столько времени заговаривать язык не получилось бы. — Связь пропала, — с укором в голосе ответил Гельт. Магические помехи не позволили предупредить волка. Надо полагать, что к тому моменту он уже сдох. — Возможно. Но медведь отправился лично остановить его. Однако по пути нам встретились остатки посланного на переговоры отряда, И медведь разозлился. Это случилось на выезде из просики. Мы услышали взрывы. И медвежонок испугался, съязвил Адина. Я стрельнул в нее строгим взглядом, и девушка тут же замолкла. «Вряд ли это можно назвать страхом, юная дама», — спокойно ответил Адам Сидорович. «Скорее осторожностью. К тому же случилось то, ради чего я, собственно, и прибыл». Он покрепче сжал оголовье трости и пристально посмотрел мне в глаза. Появились ваши друзья. Михаил Игнатьич на его хоть и устаревшем, но все таком же прекрасном туре. И мальчик из новоприбывших. Кажется, его зовут Богданов. Медведь забрал их с собой в логово.